Для дипломатических работников и разведчиков все это кончается объявлением их персоной нон-грата и высылкой из страны. Во-вторых, сотрудники местных спецслужб сознательно запускают таких провокаторов, чтобы скомпрометировать того или иного иностранца и получить галочку в своем послужном списке. Кроме того, провокаторы засилаются и из соображений превентивных. На одного настоящего инициативника приходится один засланный, и это затрудняет работу чужой разведки. В-третьих, инициативник может быть исключительно тщательно подготовленным агентом, которого почти невозможно разоблачить, который, как Голицын или Пеньковский, будет 20 лет морочить головы, Причем так никогда и не удастся до конца выяснить, кто он – истинный перебежчик или дезинформатор. Еще хуже, если факт дезинформации обнаружится через год или через пять, результатом будет крах собственной карьеры. Зачастую инициативник попадает в поле зрения контрразведки своей страны еще на стадии сбора материалов, и тогда он сам свято верит в истинность Дезы которую ему подсунули изощренные во лжи спецслужбы. В-четвертых, они тащат не то, что нужно, или вообще то, что не нужно никому. Половина из них пытается поделиться секретами, о которых можно было прочитать в открытой западной прессе еще лет 10 назад, но которые все еще проходят под грифом «секретно» в их родной стране. Другие пытаются выдать за секреты такие фантазии собственного производства, которые лучше нести в издательство, занимающееся выпуском книг научной фантастики. В-пятых, одним словом, инициативник – существо, опасное для карьеры и неудобное в работе. Более того, он существо жадное, поскольку обычно хочет денег и презираемое, как всякий добровольный предатель. И все-таки с ними приходится работать. Потому что в любом грязном песке нет-нет, да и мелькают крупицы чистого золота, когда почти без труда и расходов приобретаются новые технологии или важные сведения, когда новенький сверхсекретный МИГ сам собой садится на японский аэродром, оставшись незамеченным для всех защитных систем ПВО. Все это никак себе не представляли ни Алексей, не Виталий Дудчики. Они знали, что владеют информацией огромной ценности, что она крайне необходима покупателю, и не могли понять, почему этот потенциальный покупатель хотя бы не посмотрит на товар. Поэтому Алексей день за днем нетерпеливо ожидал известий от своей английской надежды на светлое будущее. А тем временем Нейл Янг сторонился его, холодно здоровался при встрече и не давал никакой возможности задать самый короткий вопрос. Когда терпение кончилось, Алексей просто позвонил из автомата в английское представительство и назначил Нейлу Янгу встречу в кафе Лейли Имеджнун. По его голосу Нейл понял, что нужно либо обрывать контакт, либо соглашаться на встречу. Поскольку ответа о достоверности документов из Лондона все еще не было, он решил встретиться с нетерпеливым шпионом-инициативником и успокоить его нервы. В этот день Дудчика водил по городу Мерзо Кудзимов, привычно фиксируя его контакты и тяготясь рутиной наружного наблюдения. Обычно ему не приходилось заниматься столь примитивной работой, но его начальник Кадир Савдо, второй заместитель министра внутренних дел, предупредил, что контакт русского офицера и английского шпиона может представлять значительный интерес. Поэтому Кудзимов отнесся к делу со всей серьезностью. Была и еще одна причина интереса – Поскольку Дзила касалась российского офицера, то оно затрагивало и российскую ФСБ. А Мирзок Удимов был давним и результативным агентом этой уважаемой организации. Таким образом, в данном случае он работал на две ставки, что было попросту выгодно, как из соображений оплаты, так и из соображений карьеры. Его подопечный сел на открытой террасе под зонтик и заказал кофе из 100 граммов. Мерзоже зашел внутрь кафе, где было прохладней, и наблюдал за дудчиком, почитывая газету. Увидев, что к подопечному подсаживается Нейл Янг, он разом утратил интерес к содержанию газеты. Это была именно та встреча, которая интересовала замминистра, да и его самого. Взгляд его упал на стоявшую перед дутчиком пепельницу, которую майор успел уже набить окурками. Мерзо подозвал официанта и сунул ему в руку целых пять долларов, вызвав к себе неподдельный интерес. «Парень, бегом принеси мне пепельницу». Когда тяжелая глиняная пепельница оказалась у него в руках, Кудимов перевернул ее и срочно разжеванным кусочком дзирола прилепил к ее днищу черную таблетку микрофона-передатчика. Поставил на стол. Пепельница не качалась, потому что дно ее имело углубление. А теперь быстренько поставь эту пепельницу на стол вон к тем двум людям, а грязную забери. И спроси, может они еще что-нибудь хотят заказать, беги.